Глава 3 Праздники и развлечения. Несмотря на пристрастие к размеренной жизни, Екатерина II в течение всего царствования оставалась чужда излишней строгости. В ней не было ни грамма, пуританизма или ханжества, подчас отравлявших существование больших дворов при излишне добродетельных и высоконравственных монарах. Польский король Станислав Август Понятовский в мемуарах сравнивал жизнь Вены и Петербурга, где побывал в молодость Австрийская столица времен Марии Терезии навеяла на него скуку. Я увидел блистательный двор, о котором никто не позволял себе злословить. Увидел множество богатых и любящих пышность частных лиц, как правило, весьма сдержанных в общении. Увидел женщин, записных, скромниц, не делавших для иностранца ни малейшего исключения. Все они старательно соблюдали суровые заповеди своей государыни, единственным недостатком который и было чересчур пристальное наблюдение за нравами подданных. Тональность бесед, принятая в венских салонах, так отличалась от привычной для меня, что мне бывало затруднительно начать разговор. Совсем иначе дело обстояло в Петербурге. Здешних дам нельзя было, как в Австрии, назвать монастырями красоты. Они охотно щеголяли нарядами, были весьма снисходительны к чужеземцам, гостеприимны и любопытны, что делало общение с ними более легким, чем с венками. Не Неизгладившаяся еще грубость нравов умело скрывалась за внешним лоском. Французский дипломат дель де описывал бал, данный Елизаветой Петровной в Царско-сельском дворце в 1759 году. Красота апартаментов и богатство их изумительны, но их затмило приятное зрелище четырехсот дам, вообще очень красивых и очень богато одетых, которые стояли по бокам зала К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой. Внезапно произведенная одновременным падением всех штор темнота сменилась в то же мгновение светом 1200 свечей, которые со всех сторон отражались в зеркалах. Зала была очень велика. Танцевали за раз по 20 минуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелище.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 Его балы, маскарады, гулянье и пиршество, все, что делало существование в столице таким приятным, сохранились и при Екатерине. Торжества устраивались с прежним размахом, но обрели больше вкуса и утонченности. Личное пристрастие императрицы к тишине, покою и вдумчивой работе не должно было лишать окружающих ощущения вечного праздника. Зрелище было хлебом эпохи. По сравнению с сегодняшним днем, человека 18 столетия видел куда меньше развлекательных шоу, но куда чаще участвовал в них сам. Наш современник, сидя перед экраном телевизора, вычленен из живой картинки, мелькающей у него перед глазами. Он может только наблюдать происходящее со стороны. Два с половиной столетия назад все выглядело наоборот. Чтобы увидеть зрелище, надо было принять в нем участие в худшем случае просто прийти поглазеть, в лучшем поплясать, попеть, поесть, выпить и побалагурить. Представители высших и низших слоев общества, каждый в своем кругу, должны были обладать навыками участия в публичном действии, уметь танцевать, музицировать, петь, декламировать стихи и просто двигаться в праздничной толпе. Большинство развлечений той поры общественны по своей сути жизнь на публике, являлась естественным состоянием человека. Он очень редко оставался один. Простолюдины обитали в переполненных домах, где в одной комнате спало много членов семьи, и даже супружеские отношения родителей не были тайной для детей. Днем все вместе работали на глазах у односельчан. Потребности в уединении и личном пространстве развивались медленно. К середине 18 века Они всерьез существовали только у образованного сословия, дворянства. Екатерининская эпоха в плане развития личности двигалась от классической публичности деяний и страстей к сентиментализму начала нового столетия. Она все глубже погружала человека во внутреннюю жизнь, возбуждая интерес к скрытым движениям души. Но до победы нового мира созерцания оставалось в начале царствования несколько десятилетий, а в конце — год-два. Поэтому герой Золотого века привык жить и умирать на сцене в окружении толпы. Здесь он чувствовал себя как рыба в воде. Даже обороты языка того времени отражали полное воплощение знаменитого шекспировского «мир театр» и «люди в нем актеры». Общество называлось Публикой, собственная жизнь, ролью любое место действия театром. В 1787 году после начала Второй русско-турецкой войны Екатерина говорила барону Гримму: "Моя роль давно написана. Я постараюсь сыграть ее как можно лучше". Потёмкин, получая в 74 году отставку с поста фаворита, просил изгнать его не на большой публике, то есть не в присутствии всего двора. В «Оде» водопад, посвященный светлейшему князю, Державин скажет об успехах Григория Александровича на Черном море. Театр его был край Эвксина. Перечисленные черты, зрелищность, публичность и театральность – В высшей степени характерны для праздников эпохи Екатерины, особенно для балов, маскарадов и сценических шествий. Бал требовал сочетания всех трех начал.